На этот раз я очнулся от стона, длинного, монотонного, нудного, как жизнь потенциального сталкера до того, как он попадет в зону. Я открыл глаза, попытался повернуть голову, и сам невольно застонал от боли в шее. Когда тебя вырубают ударом по черепу, то, на чем череп держится, страдает всегда. И если башка крепкая, болит порой сильнее, чем она. Как сейчас, ломит, не провернуть. Крепко саданул тот же листый гад, мать его за ногу. Стон прервался. «Очнулся, что ли?» спросил кто-то из темноты. Я прищурился, но разглядеть что-либо в густом полумраке было непросто. «А кто интересуется?» спросил я. «Во как интересуется!» хрипло хохотнула темнота. «При понятиях, что ли? Где чалился? Сколько ходок?» «В зоне чалюсь, по жизни!» огрызнулся я, пытаясь сообразить, где нахожусь и с кем. «Помещение вроде небольшое и не особо вонючее, подо мной бетон». За спиной холодная стена без шубы, застывшего на ней шершавого цементного раствора с мелкощебенкой. Такой гадостью, в целом похожей на крупный рашпиль, покрывают стены камер в тюрьмах, чтобы зеки на них надписей не делали. Ну и рожей возить по шубе несговорчивых тоже удобно, чем частенько сученные в пресс-хатах и занимаются. Но это так, воспоминания о прошлом нахлынули, после чалился, сколько ходок и так далее. «А в целом, вроде как, не в СИЗО нахожусь, и даже не в ВВС. Любой изолятор отличает своеобразный камерный духан, вон немытых тел, въевшаяся в стены, которую любой, кто чалился, узнает сразу. Бомжи, например, по-другому пахнут, чем зэки. Тут не спутаешь». «В зоне?» — хмыкнула темнота. «Чуть не понял я, ты сталкер или сиделец со стажем?» «А я не понял, ты подсадной или просто разговорчивый?» — зло бросил я так как не люблю расспросов от «не пойми кого». От «пойми кого» тоже, кстати, недолюбливаю, так как языком молоть впустую мне всегда лениво, да и ни к чему оно. «Ну ты выдал», — оскорбилась темнота. «Подсадной мля. Не хочешь базарить, так и скажи». И темнота вновь заунывно застонала. «Понятно. Этот стон у нас песней зовется». Я уже на полном серьезе хотел снять берц и запустить им в певца, Благо от браслетов осталась лишь ноющая боль в запястьях, когда загремел невидимый замок, и в темноте обозначился светлый прямоугольник. Кто-то открыл дверь. «На выход!» — командным голосом приказал кто-то снаружи. «С вещами?» — поинтересовался мой сокамерник, явно прикалываясь. «Вещей при нас никаких не было, кроме одежды». «Ага, яйца свои прихвати!» — хмыкнул обладатель командного голоса. «Они тебе сейчас ой как пригодятся!» И уже зверея проревел. «На выход, мля! Быстро!» «Не люблю я, когда со мной так разговаривают. Но, с другой стороны, валяться на холодном бетоне вредно для здоровья. Поэтому я поднялся и пошел, куда сказали. То есть на выход». Свет резанул по глазам, и я невольно прищурился на мгновение. А когда протер глаза, то разглядел четыре ствола, направленных в нашу сторону. «Это дело я сразу просекаю, раньше, чем рассмотрю тех, кто их держит. Ясно-понятно». Хоть я и весь из себя офигеть, какой крутой меченосец, но на четыре пушки с голыми руками прыгать не буду. Ну нафиг. Пусть вон то рыло, что Глок держит двумя руками, и дальше орёт. Пофиг мне. Подожду более удобного случая. Мы находились в подземелье. Или в огромном подвале. Пахло сыростью. Справа и слева от нас такие же камеры, как та, из которой мы только что вышли. Впереди широкий проход, возле которого стояли несколько столов, на которых было разложено оружие и всякое барахло, в том числе и мое. Я свою бритву узнаю за километр, и зажигалку, что рядом с ней лежит, и КП вновь потухшего после извлечения сотника, а также два гаджета, свой старенький КПК и пули непробиваемый телефон Федора, который я привез из Москвы. Интересно, кстати, из какого такого материала сотворил свою мобилу этот компьютерный гений, что и любые внешние воздействия по барабану. Помнится, когда пуля в нее ударила, лишь пластиковый чехол, маскирующий гаджет под обычный популярный телефон, на куски рассыпался. А на самом корпусе не царапины. Фантастика, да и только. А еще в подземелье было дофига боргов. Штук двадцать, не меньше. Все сосредоточены и со стволами. Ясно без пояснений. Провокационный прыжок на месте равен расстрелу без предупреждения. «Объясняю политику партии», — сказала Рыла с Глоком, держа меня на мушке. «Вы находитесь в подтрибунном помещении стадиона «Авангард», который группировка Борка отжала «Гхм», то есть захватила у противника и переоборудовала под арену для проведения состязаний, которые называются просто «Зона». Почему? Сейчас поймете. Обстановка арены максимально приближена к знакомой вашему сталкерскому отребью, так что, думаю, разберетесь». На арену вы выходите с тем оружием и барахлом, что было при вас. Нам вашего дерьма не надо. Правила просты. Один выживший получает свободу и весь хабар, который соберет с трупов. Злонамеренный выстрел в сторону зрителей либо охраны арены равносилен мучительной смерти. Подыхать будете долго и больно. Это я вам обещаю. Что осталось тем, кто сделал это позавчера, увидите сами. То, что от него осталось, болтается сейчас над правым выходным проемом. Над левым висит тот, кто сделал это неделю назад. Так что не вынуждайте украшать этот проем вашими тушками. Уж больно мерзко они воняют. Вопросы? Сигаретки не будет, начальник, — поинтересовался мой сокамерник. Тощий тип, зататуированный по самую нижнюю челюсть. На пальцах синие перстни, под ухом на левой стороне шеи на битпаук, сидящий на паутине. О как! Значит и правда опытный сиделец, который большую часть жизни провел в тюрьме, давя режим, то есть портя нервы вертухаем. Таких на зараженные земли частенько заносит. Из одной зоны сбежал, в другую зону пробрался. Скорее всего, член группировки бандитов, таких же, как он, что сбиваются в стае, словно волки, и грабят всех, кто попадется им на пути. «Последним с арены выйдешь, хоть укурись», — бросил начальник. «Все, базар окончен. Разбираем свои монатки и на выход». «Значит, на крови частных людей бабло теперь делаете?» — скривился уголовник, направляясь к столу, где лежал автомат МП-3, излюбленное оружие бандитов в зоне. И добавил в полголоса «Суки красноперые!» «Ты что сказал?» — дернулся было Борка с Глоком, суя пистолет в кобуру и явно намереваясь начистить татуированному лицо. «А отставить, Сидоренко!» — взревел еще один борг, самый здоровенный из всей команды. Пусть его на арене уму-разуму учат. А у нас служба, если ты забыл. Есть отставить. Прошипел Сидоренко, краснея мордой от гнева, требующего немедленного выхода. И добавил негромко. Запомни меня, портачный. Если жив останешься, я с тебя за твой гнилой базар по-любому спрошу. У мамы своей спроси разрешения передернуть. Хохотнул бандит, беря со стола автомат. И тут Борга переклинила. Он выдернул из кобуры пистолет... Но бандит оказался немного быстрее. Просто ему меньше движений пришлось сделать. Дослать патрон и нажать на спуск. Он бы сделал это. Непременно сделал. И еще доля секунды, и пробитая пулями тела Борга отлетела бы назад и сползла по двери камеры, пятная ее широкой кровавой полосой. Но я оказался немного быстрее. Мощным ударом ноги снизу вверх я вышиб автомат из рук бандита. И почти одновременно, проваливаясь вперед, двинул его кулаком в челюсть. В следующую секунду я ощутил, как раскаленная пуля, выпущенная из глока, опалила кожу на моем кулаке, который оказался на месте головы бандита. Опалила и улетела к противоположной стене, ударилась об нее и, недовольно вжикнув, рикошетом улетела куда-то. Когда весь остальной мир в подобных случаях замирает на секунду, любой человек способен услышать полет пули, пролетевшей в полуметре от его лица. И для этого вовсе не обязательно быть меченосцем с врожденными суперспособностями потом было тяжелое падение тела бандита на бетонный пол, и звериный рев командира Боргов. «Отставить, мля мать вашу, нах!» Хороший был рев, качественный. Даже притормозившее было время опомнилось и возобновило свой нормальный бег. Что уж говорить о людях. К поверженному бандиту уже бежали красно-черные, а тот лежал на полу и с ненавистью смотрел на меня. «Что ж ты, падла!» — начал он было. «Заткнись!» Бросил я, потирая обожженный кулак. «Убей ты его. Из-за тебя в нас сейчас тупо покрошили в бастурму. Всех. А ты жить типа хочешь?» Усмехнулся он окровавленным в том. «Вот чего не знаю, того не знаю», — пожал я плечами. «Но подыхать в вонючем подвале точно не собираюсь». Впрочем, бандит меня уже не слышал. Трое боргов били его в шесть ног, а он, профессионально свернувшись в плотный эмбрион, молчал. «Берег дыхание. Все правильно делал». В таких случаях самое правильное – так свернуться. Позвоночник может многое выдержать, в отличие от диафрагмы, печени, селезенки и других внутренних органов. Почкам, конечно, достается, но в этом положении они почему-то рвутся очень редко. Загадка природы, однако, предусмотревшая для нашего организма почти все. Думаю, красно-черные все-таки забили бы бандита до смерти, однако их командир, выждав с полминуты, дабы бойцы вытряхнули из себя хоть часть праведного гнева, В третий раз рыкнул свое язычное «Отставить!». Борги неохотно повиновались. Бандит остался лежать на полу. Левая кисть руки разбита в кровь, ухо порвано и сломано, висит алой тряпочкой. Но в остальном вроде цел. «Выбросить эту падаль на арену», — приказал командир. «Когда его там грохнут, то, что останется, прибить к выходным воротам в назидание остальным». И, повернувшись ко мне, добавил. «А ты, стал Кирюга, ничего так двигаешься». «По твоей холёной морде и не скажешь, что боец. Жаль, конечно, что сегодня судьба тебе сдохнуть. Из тебя мог бы получиться неплохой боец нашей группировки. Так что забирай свое барахло и выдвигайся на арену. И запомни, без команды битву не начинать. Начнешь стрелять раньше, пеняй на себя». «Так, может, его того к нам?» — подал голос кто-то из красно черных «Из дерьма нельзя слепить пулю. Запомни это, солдат!» — прорычал командир. Все, выводите этого нагомахальщика на арену. Следом остальных. И следите нах, чтоб не повторилось такой хни, как только что. Вопросы? Никак нет. Дружно рявкнули борговцы.